Глава 11. Мастерские работали круглосуточно. Только выдавали они не пулемёты, конечно, как хотел Рей, а оружья и пушки, правда, вполне приличные. Новое оружие теперь сотнями образцов поступало в армию. Сначала самым боеготовым и надёжным частям. Так в первую очередь его получили чёрные птицы императора, гвардия, потом егеря и пограничная стража.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 подземным водопадом. Даже изоляторы рубились из камня вручную, и всё это только ради того, чтобы обеспечить видимость местных корней. Порты и верфи тоже кипели работой. По официальной версии, следуя гениальным чертежам Домидерия, почтенного старца, изобретавшего новые корабли в тишине своего имения, а на самом деле выжившего из ума маразматика, строились три новых корабля. Их строгие и невесомые обводы охраняли строже имперской казны. Гвардия, боевые маги и стражи торгового конгресса стали тройным заслоном, отсекая всех не в миру любопытных. Самые ответственные участки кораблей монтировали Рейки, Вилгар и сам Хаттис «Стальная рука». Правда, с помощью плазменных резаков и двух монтажных роботов, привозимых вместе с императором в глухом сундуке.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 Оттачивало лисое боевое мастерство. Страна готовилась к бурю, уже не к войне, а просто к драке. Но это чувствовалось теперь не только по увеличению патрулей на дорогах, нескончаемые потоки войск, снаряжения, мелькание синих плащей императорских курьеров. В каждом взгляде теперь вместо безысходной тоски всё чаще и чаще стало проскальзывать надежда.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 Но не успев набрать такую важную для степняков скорость, армада с хрустом врезалась в то, что ещё недавно было перевалом, а сейчас представляло собой непроходимый завал. Тянулись дни, готовая к немедленному бою степная армия простаивала, теряя не только время, но и боевой дух. К тому же горные егеря обороны Тинсарха всё время сбрасывали на расчищающих путь кочевников камни и дротики. Поэтому работать степникам приходилось под массивными навесами. Но, несмотря ни на что, работа по разборке завала не прекращалась ни на мгновение. А примерно в трёх полётах стрелы на живописной полянке у ручья в горной долине выиселся огромный шёлковый шатёр. Там, в шатре, У старательно нарисованной карты стояли трое: немного сдавший за последнее время император Хаттис, кевилгар и граф Ратонга и Гассари. Здесь и здесь рука Рея, державшая тонкий остро заточенный стилет, водила им словно указкой по зателево расцвеченной карте. Установлены три артиллерийские и одна ракетная батарея. Много они, конечно, не сделают, но определённое давление создадут. Главное, для чего они предназначены это не дать степникам здесь закрепиться в виде серьёзного лагеря и помешать строить настоящие укрепления. Потом на жолобах уже ждут несколько сот тяжёлых древесных стволов. Почувствовав удивлённый взгляд Харттиса, он пояснил: "Поверхность земли достаточно ровная, и разогнавшись на наклонных пандусах, стволы будут катиться по земле достаточно долго". Ещё несколько минут Рае перечислял, где и какие сюрпризы приготовлены для надвигающейся армии.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 Но он всё никак не мог заставить себя спросить. Нарей решил прервать его муки. Не мнись, выкладывай. Да странные у тебя способы войны. Ты не находишь? В чём именно удивился Рай? Это война, хатя снова помялся. Ты готовишь настоящую бойню для степняков, словно они не люди вовсе, а тараканы. Эти разговоры Рай уже слышал. Выбирай, император, или я устрою бойню им, или они устроят её твоему народу. Хатис промолчал.